Глава 2. Рим, 9 марта 1933 года. Галантерея Фэнди. В галантерейном магазине на Вея-Пьяве толпился народ. Мадалена с дочерью попросили водителя подождать их на пьяца Фьюме. Им хотелось немного пройтись. День выдался хоть и солнечный, но прохладный. Перед тем, как войти в магазин, они минуту-другую изучали витрины. Пока Мадалена рассматривала кожаные перчатки... Из галантереи вышли три женщины, судя по внешнему виду, не привыкшие экономить. Модели не нравилось рассматривать людей. В юности к наблюдениям за повадками окружающих ее подтолкнула нужда, но со временем это вошло в привычку, которая не раз выручала ее в непростых ситуациях, заранее позволяя разгадать чьи-то неблаговидные намерения. В 1904 году, когда ей исполнилось 17, Она отправилась из родного Антикали в Лондон, чтобы стать натурщицей при Королевской академии художеств. Так она очутилась в большом незнакомом городе, не понимая ни английского, ни англичан. Однако во всех слоях общества одинаково хорошо работал принцип «знание — сила». Навыки и знания, не только те, о которых пишут в книгах, буквально спасли ей жизнь. Именно в Лондоне нужда заставила ее освоить грамоту и письмо. Там же она начала наблюдать за людьми. «Добрый день, сеньоры!» — поприветствовал их уверенный женский голос. Едва они переступили порог магазина. Голос принадлежал стоявшей у прилавка высокой женщине с копной темных кучерявых волос, обрамлявших лицо с блестящими глазами и тонким ртом. Она с легкостью сновала по магазину, при том, что явно была на сносях. «Добрый день!» — ответила Мадалена. «Чем могу быть вам полезной?» — спросила женщина. «Мы с дочерью хотим купить по паре кожаных перчаток, горжетку и дамскую сумочку», — произнесла Мадалена. Женщина у прилавка кивнула. «С чего начнем?" спустя мгновение спросила она. Сначала женщина окинула взглядом новых посетительниц, а потом заскользила глазами по полкам, будто подбирая подходящий товар. Затем шепнула что-то на ухо одной из продавщиц, и та исчезла в подсобке». «А она человек-дело», — подумала Мадалена. Ей нравился этот уверенный, но вместе с тем, лишенный резкости подход. Было ясно, как божий день, что перед ними хозяйка галантерей. Мадалена догадалась об этом не столько по непринужденному тону, с которым та обращалась с продавщицей, сколько по гордому взгляду, присущему тем, кто всю жизнь работал, не покладая рук, и теперь пожинает плоды. «Я послала за нашей последней коллекцией перчаток», — пояснила хозяйка, — «Скажите, пожалуйста, из какого меха вы хотели бы горжетку?» «Это для вас, не так ли, сеньора?» «Совершенно верно, для меня», — подтвердила Мадалена. «Для особого случая?» «Да нет». Мадалена вспомнила, когда она в последний раз пару месяцев назад надевала свою горжетку из серебристой лисицы. «А, впрочем, да, 16 марта я собираюсь в оперу на «Мадам Баттерфляй». «Розетта Помпини была здесь час назад, воскликнула продавщица, показавшаяся из-под сопки с большой коробкой, отделанной золотистой парчой. Хозяйка, явно недовольная поведением подчиненной, смерила ту суровым взглядом, чем еще больше расположила к себе Мадалину. Должно быть, девушка сболтнула лишнее. Мадалина решила вмешаться, чтобы сгладить неловкость. Просто невероятный голос, проговорила она. «Розетта — моя хорошая знакомая. Мне будет приятно рассказать ей, что я была у вас, сеньора». «Адель Фенди рада знакомству», — представилась женщина, натянута улыбнувшись. Она еще не забыла о плошность продавщицы. «Мадалена Беладонна. Очень приятно». Какое-то мгновение обе женщины внимательно изучали друг друга. Затем Адель Фэнди обернулась к прилавку — Могу предложить вам вот эти длинные перчатки из французской кожи, с синим ручным кружевым. Кожа, как видите, очень мягкая, объяснила Адель, передав перчатки Кэлли. Они просто чудо, воскликнула девушка, которая до этого момента стояла в сторонке, увлеченно рассматривая нарядные сумочки на одной из полок. Польщённая Адель улыбнулась. Обратите внимание на вот эти стеганные перчатки из белой кожи. С декоративными черными швами или вот эти, из хлопка с кожаной окантовкой на запястьях и цветочной вышивкой в бежевом, черном и красном цветах. Мама, обратилась Клэлия к Мадалине. Они просто превосходны. Анжела была права. Анжела Труини лучшая подруга моей дочери, пояснила Мдолина. А ее мать Рафаэла, ваша постоянная клиентка. Да-да, припоминаю, ответила Адель. Сеньора Труини приходила к нам еще на Виадель Плебишита, в наш первый магазин, который мы открыли лет десять назад. От нее мы узнали, что вы открылись и на Виапьяве, сказала Мадалена. Нам с дочерью искренне жаль, что мы не побывали у вас раньше. Адель улыбнулась, ее глаза светились радостью, свойственной тем, кто любит свое дело. Показывая клиенткам свои изделия, она не могла скрыть гордости, которую Мадолена нередко подмечала у ремесленников и художников. Судя по качеству выставленных в магазине перчаток и сумок, Адель прекрасно разбиралась в своем ремесле. После ужасного кризиса, разразившегося в 1929 году, было непросто устоять на ногах, и все же, казалось, финансовые беды обошли эту женщину стороной. У нее был настолько уверенный вид, словно она и мысли не допускала, что что-то может пойти не так. В то время как многие после Великой депрессии заколачивали ставни своих лавок, Адель Фенди открывала одну галантерию за другой. В ее магазине царили порядок и шик. Каждая вещь, отсортированная по цвету и материалу, находилась на своем месте. Адель, как настоящая хозяйка, непринужденно сновала между полками с товаром, прекрасно зная, где что лежит. Чем больше Мадалена за ней наблюдала, тем больше та ей нравилась. Впрочем, то, что симпатия была взаимной, было понятно по одобряющим взглядам, которые хозяйка галантерии то и дело бросала на Мадалену в знак уважения к ее тонкому вкусу. Как и все жены политиков, Мадалена, обитавшая в мире неискренних улыбок и лести, давно привыкла к похвалам на публике и критике в колуарах. Она не придавала значения сплетням у себя за спиной. Со временем она поняла, что лучшее оружие в таких случаях — счастливая улыбка. «Чем сильнее на тебя нападают, тем шире улыбайся», — наставлял ее Федерико. Женщины вышли из магазина с тремя парами перчаток и двумя дамскими сумочками из кожи и ткани. А Мадалена еще заказала боа из норки. Адель сразу же разглядела в посетительнице будущую постоянную клиентку — Мадалена Беладонна была видной женщиной, себе на уме, не чужды, впрочем, широких жестов. По крайней мере, такое мнение сложилось у Адели после их первой встречи. Имя Мадалины часто мелькало в прессе не только из-за того, что она была женой одного из самых преданных соратников, Голиатса Чиана, но и потому, что она оказалась в центре грандиозного скандала. Газетчики пронюхали, что до свадьбы Мадолена была любовницей английского художника, от которого у нее осталась дочь. Эта новость, всплывшая вскоре после избрания Федерика в палату депутатов, долго не сходила с первых полос. На всех углах кричали, что такая женщина не имеет права быть женой политика. От всех этих мерзких статей у аделе остался неприятный осадок. Она терпеть не могла, когда кто-то совал нос в чужую личную жизнь. Много болтают только бездельники, говорила ее тетка. Адель опустила руку на выпирающий живот. Второй ребенок должен был появиться на свет через пару дней. Ее биография тоже вызвала немало пересудов среди родственников, друзей и знакомых. Ради воплощения своей мечты Адель трудилась с юных лет. После смерти отца она перебралась к тетке во Флоренцию, чтобы работать в ее галантерее. Встретив Эдуарду, который был на 7 лет моложе, Адель решила вернуться в Рим, выйти замуж и вдвоем с мужем открыть галантерейную мастерскую и модный магазин. Когда они только открылись, с самым большим спросом пользовались муфты, шляпки и палантины. Трудно было представить лучшего спутника, чем Эдуарда. Адель поняла это практически сразу ведь в нем отлично уживались неаполитанский пыл и совойская твердость. Его отец был выходцем из Неаполя, а мать — коренной туринкой, выросшей в замке Монкальери при дворе принцессы Клотильды Савойской. Эдуардо поддерживал жену и не позволял той опускать руки даже в минуты отчаяния, и однажды, когда уже никто не верил ни в их брак, ни в коммерческий успех их предприятия, Обстоятельства сложились таким образом, что один из поставщиков судил им деньги. Адель улыбнулась. А ведь правда, улыбка лучшая месть. Квартира семейства Беладонна Войдя в кабинет мужа, Мадалена увидела на столе сверток, доставленный посыльным из магазина Фэнди. В несколько шагов она оказалась у письменного стола и принялась разглядывать коробку в матовом свете люстры Тифани. Достала из ящичка нож для разрезания бумаги и осторожно прошлась по краям коробки, заворожённая движениями своих тонких пальцев. Ей почему-то пришли на ум шутливые слова Пирандела, которые тот повторял всякий раз, принимая от нее подарок. И, словно Прометей, который, чтобы не впасть в немилость, не должен брать даров от прекрасной богини. «Ну как же я, простой смертный, могу не принять его из ваших рук, моя дорогая сеньора?» После чего оба смеялись, и Пирандел разворачивал подарок. Мадалена улыбнулась. В то утро она ощущала странное беспокойство. Слишком много воспоминаний теснилось в голове, слишком много картин из прошлого тяготила совесть. Она глубоко вздохнула, чтобы успокоиться. Наконец коробка открылась. Мадалина достала роскошную норковую горжетку, завернутую в веленивую бумагу. Эту вещицу она заказала на прошлой неделе. Взяв горжетку в обе руки, она одним движением накинула ее себе на плечи. Вещь сидела безупречно. «Какая прелесть!» — радостно воскликнула она, прикрыв глаза от восторга. «Стоит снова заглянуть в этот магазин!» Не открывая глаз, она дотронулась до меха и по ее щеке скатилась слезинка. Разве могла она себе представить в те далекие времена, когда у нее не было денег даже на хлеб, что однажды будет держать в руках такой роскошный мех? Страх голода был частым гостем в ее снах. С трудом открыв глаза, Мадалина поспешно вышла из кабинета Федерика.